Моим близким, жене Ларисе, сыновьям Григорию и Олегу, внукам Севе, Денису и Мирону, без поддержки которых я бы не написал эту книгу, посвящается. «Мистический гений». Почему я считаю Михаила Лермонтова ныне забытым поэтом? Книги, какие-никакие, выходят. На лермонтовский праздник поэзии в Тарханы приезжает до 20 тысяч человек — Даже наш президент за 12 лет правления, если и процитировал кого из поэтов, так исключительно Михаила Лермонтова. И все же упоминают о нем крайне редко. В популярных ныне сериях мировых классиков его книги не выходят. Мнение о нем даже в литературной среде или негативное, или какое-то сомнительное. Мол, погиб и по делам. Белла Ахмадулина интуитивно заметила — Что делать, если в схватке дикой всегда дурак был на виду, меж тем, как человек великий, как мальчик попадал в беду? Нынче в нашей культуре наступило время дураков, и потому признать величие русского национального гения никто не хочет, кроме узкой прослойки понимающих и ценящих его людей. Михаил Лермонтов верил, что будь на месте Дантеса русский, Пушкин был бы жив» но убил его обыкновенный русский пошляк, хоть и звали его Николай Соломонович. Убил намеренно и хладнокровно, зная, что ответного выстрела не будет. А ныне, если и пишут о той дуэли у горы Машук, то, как правило, оправдывая во всем Мартынова. Увы, пока на дворе время Мартыновых, Лермонтов и будет оставаться забытым гением. Будто о нашем времени поэт писал. Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. Разве не так? К чему глубокие познания, жажда славы, таланты, пылкая любовь свободы, когда мы их употребить не можем? Один из моих любимых современных поэтов, Глеб Горбовский, пишет о Лермонтове. «Мать Россия, сколь много в веках твоих зла, сколько в душах холодных гнетущего пыла, «Небывалого миру птенца родила, а когда он до неба поднялся, убила». И на самом деле из великих русских поэтов нет ни у кого более жестокой и безжалостной судьбы, как у нашего национального гения Михаила Юрьевича Лермонтова. И почему наша родина так сурова к своим сыновьям? Ему неуютно было и при жизни, и после трагической кончины. Казалось бы, России дан был как небесный дар столь яркий поэтический гений. Если он уже к 26 годам успел создать столь много гениальных творений, сколько же он написал бы к 40, к 60 годам? Многие исследователи, завороженные его мистикой, писали и пишут о предчувствии скорой смерти, об осознанной кратковременности его земного бытия. Да, поэт часто писал об уготованной гибели, Но столь же часто он писал и о жажде жизни. Его литературные планы были сверстаны на десятилетия вперед. Стал бы человек с суицидальным мышлением задумывать романы о кавказских войнах, стремиться в Персию, в Хиву, в дальние путешествия. Более того, поразительно, что в самых кровопролитных сражениях, как на реке Валерик, пуля и штык обходили его стороной. Он уже сам казался себе неуязвимым. И на дуэль со своим героем Грушницким, в роли которого выступил Мартынов, смотрел как на литературную игру. «Мол, «Ну, хватит того, что я его убил в своем романе. А В жизни стрелять в него не буду, пусть живет. Только Грушницкий думал иначе». Лермонтов и на свои столкновения и конфликты со служивцами, с командирами, с высшим светом смотрел с иронией. Не умел ненавидеть всерьез. Острил иногда едко насмехался, писал колкие стихи, рисовал карикатуры, но делал это беззлобно. В ответ и жизни, близкая родня, и многие друзья, и сотоварищи, и высшее начальство, вплоть до самого императора Николая I, обрушивали на него лавины гнева и жестокосердия. Так продолжалось и спустя десятилетия, столетия после смерти, вплоть до наших дней. На столетие со дня рождения поэта началась Первая мировая война. На столетие со дня гибели началась Великая Отечественная война. Близкими, казалось бы, людьми уничтожались рукописи и рисунки поэта. Дом, где он родился, прямо у красных ворот снесли. В годы перестройки на волне лютого антисоветизма первым делом переименовали станцию метро «Лермонтовская». При этом оставили и площадь Революции, Бауманскую и даже станцию имени Цареубийцы Войковскую. Кто же из больших людей за этим стоял? Кто был инициатором этого злодеяния? Назвали станцию Красные Ворота. Но, ну, естественно, сами Красные Ворота никто и не думал восстанавливать, будто в стародавние времена создания Красных Ворот существовало метро будто кто-то помнит из миллионов москвичей о их происхождении. А вот Лермонтова, может, многие уже и не читали, но имя, фамилию знают. За что же унизили гениального русского поэта? Это забывание Лермонтова стало уже как бы привычным. В «Лермонтоведении» появилась мода на полное оправдание Николая Мартынова. Во всем убийца был прав, да и кто такой был этот нахальный офицеришка Лермонтов? Никто и знать не знал никаких его стихов. Почитайте книги Отчмана или Захарова «Мэтров Лермонтоведения» и подивитесь их восхвалением Мартынова. Во-первых, по поводу того, что в 1841 году якобы никто и знать не знал гениального русского поэта Михаила Лермонтова, я просто обращу внимание читателей на то, что вся литературная русская критика тех времен самых разных направлений — от Виссариона Белинского до Фадея Булгарина, во всех литературных журналах и альманахах России писала о лермонтовских шедеврах, непрерывно велись дискуссии о его творчестве. Он уже где-то с 1837 года, несомненно, был в центре литературной жизни России. Во-вторых, если стать на точку зрения нынешних лермонтоведов, превращающихся в мартыноведов, о незнании русским дворянством первой половины XIX века имени поэта Лермонтова, то надо признать полное невежество всей якобы высокой дворянской культуры. Если для всех этих князей и баронов Михаил Лермонтов был мелким, ничего не значащим офицеришкой, значит, они вообще не знали и не понимали русской литературы и не интересовались ею. Вот государь Николай I, хоть и недолюбливал поэта, но читала его героя нашего времени его стихи. Государь знал, главный жандарм Бенкендорф знал, генерал Ермолов знал, Шеверев и Бурачок, Белинский и Булгарин, все ведущие литературные критики и публицисты России, славянофилы и западники непрерывно обсуждали его творчество, поражались его прозрением. А вот светское окружение, придворные дамы, даже его многие якобы приятели — якобы не знали ничего о великом даре поэта и не догадывались о бессмертии его стихов, его прозы. А ведь все лучшее было к тому времени уже опубликовано. Принижая этого офицеришку, дворянство на самом деле принижало самое себя, демонстрировало полное невежество российской знати. Приведу несколько высказываний достаточно близких ему людей. К примеру, Александр Арнольди, служивший вместе с поэтом в 1838 году в Новгороде, затем, общавшийся с ним уже перед гибелью поэта в Пятигорске, заявлял, «Мы не обращали на Лермонтова никакого внимания, и никто из нас и нашего круга не считал Лермонтова настоящим поэтом, выдающимся человеком. Мы все его, товарищи офицеры, нисколько не были удивлены тем, что его убил на дуэли Мартынов». «Не Мартынов, так другой кто-нибудь». На Лермонтова осознанно натравливали то молодого офицера Лисаневича, то кого-нибудь еще, того же Мартынова. Лисаневич отказался, заявив, «Чтобы у меня поднялась рука на такого человека». Об отказе Лисаневича от дуэли с поэтом рассказал первому биографу Лермонтова Павлу Александровичу Висковатому, Висковатову граф Николай Павлович Граббе. Обращу внимание, что этот рассказ, подтвержденный позже и Эмилией Шангирей, осознанно выпадает из почти всех поздних исследований его биографии. Он явно мешает оправданию убийцы поэта Николая Мартынова. Ныне господствует версия, что убивали на дуэли какого-то сварливого ядовитого офицеришку, и по всем правилам чести нельзя было Мартынову отказаться от дуэли. И якобы никто тогда не представлял, какого великого поэта вновь убивают на дуэль. Даже еще один, вроде бы, товарищ Лермонтова, князь Васильчиков, на вопрос висковатого «А были ли подстрекатели у Мартынова?» отвечает. «Может быть, и были. Мне было 22 года, и все мы тогда не сознавали, что такое Лермонтов. Для всех нас он был офицер-товарищ» умный и добрый, писавший прекрасные стихи и рисовавший удачные карикатуры. Может, и на самом деле никто не понимал, кроме столичных литературных критиков и русских писателей, кем уже тогда при жизни был Михаил Лермонтов. Почему же сразу после смерти в том же Пятигорске в июле 1841 года тот же князь Васильчиков писал своему другу? Жаль его. Отчего люди, которые бы могли жить с пользой, а может быть и Славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано, между тем, как на свете столько беспутных и негодных людей доживают до благополучной старости. Значит, понимали, кто убит, но помалкивали. А позже стали сочинять сомнительные версии о защите чести сестры Мартынова а якобы в скрытом Лермонтовом письме сестры, как-то не сообщает читателям, что между истинной и мнимой историей с письмом и самой дуэлью прошло несколько лет. Мартынов и Лермонтов все эти годы часто общались, вместе обедали, никогда не вспоминая об этом эпизоде. Мне интересно, почему нынешние исследователи, не имея никаких новых фактов, отклоняют убедительную логику биографа-поэта Павла Висковатого и начинают дружно искать любые доводы в поддержку Николая Мартынова. Будто появились новые доказательства причин дуэли или характера дуэли. Никто уже ничего и никогда не найдет. Все, что написано в первые же годы после его смерти, и дает подлинную картину происходящего. Я опровергаю ложное мнение, что при жизни Лермонтова в России еще не был ясен масштаб его поэтического гения. Не лучше ли все-таки читать воспоминания анализировать мнения умных его современников? Генерал Павел Христофорович Граббе, один из военачальников на Кавказе, пишет сразу после гибели поэта своему подчиненному полковнику Траскину «Несчастная судьба нас, русских, только явится между нами человек с талантом, десять пошляков преследуют его до смерти. Что касается до его убийцы, пусть на место всякой кары Он продолжает носить свой шутовской костюм. Еще более резко высказался покоритель Кавказа, знаменитый генерал Ермолов. «Уж я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его. Там есть такие дела, что можно послать, да вынувшие часы считать, через сколько времени посланного не будет в живых, и было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался». Можно позволить убить всякого другого человека, быть он вельможий и знатный. Таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься». Поэт князь Петр Андреевич Вяземский уже как бы от имени русских писателей добавил «В нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи Филиппа. Вот второй раз, что не дают промаха». На фоне нынешнего всеобщего сочувствия к несчастному Мартынову Такие высказывания защитников чести великого русского поэта многого стоят. За что же столетиями летят стрелы ненависти, осуждения и зависти со стороны его никогда не умолкающих противников? За что в самой России вечно не любят русских гениев? Что натворил такого двадцати летний юноша, что до сих пор книги даже Ведов переполнены высказываниями, мол, он сам заслужил эту смерть? Ладно, юноши из его светского окружения могли, подобно каким-нибудь нынешним футбольным фанатам, сказать, что он нарушал их светские понятия, жил не по понятиям. Но когда эту же версию поддерживают сейчас седовласые профессора и доктора наук, я хочу спросить, что такого запретного и скандального сделал юный гений? Почему после его гибели всеумные современники писали о ничтожности, и даже сомнительности повода для дуэли. А спустя полтораста лет, без всяких новых доказательств, стали охотно говорить о невозможности и нового исхода. Почему именно современники поэта и писали об откровенном убийстве поэта, заранее сообщившего, что он стрелять не будет, а сейчас все ищут повод доказать невиновность Мартынов? Как откровения пишут, мол, в 1939 году, Княгиня Васильчикова предоставила какую-то неопубликованную выдержку из старческих воспоминаний своего мужа, всего лишь сына секунданта Лермонтова на дуэль. И будто бы этот дряхлый сын дряхлого секунданта написал о том, что будто бы отец когда-то рассказывал ему, и он твердо запомнил, вся дуэль произошла из-за того, что Лермонтов, подняв дуло пистолета вверх, громко сказал, так что Мартынов услышал. «Я в этого дурака стрелять не буду». И это переполнило чашу терпения, и честный Мартынов вынужден был по правилам чести стрелять в, по сути, безоружного поэта. «Обозвал кого-то дураком, значит, тебя надо убивать». Логика железная. «А если я всех сторонников этой логики обзову полными идиотами, они тоже все дружно будут стрелять в меня». На мой взгляд, со своим вольнолюбием и презрением ко всей этой светской черни, Михаил Юрьевич Лермонтов задолго до французских поэтов Бадлера, Верлена и Рембо стал у нас в России проклятым поэтом. Ненавидевший и презиравший окружающих его светских пошляков, гением своим и шотландским родовым мистицизмом, обреченный на постоянное одиночество, он и был самым настоящим проклятым русским поэтом. Кого-то он, не стесняясь, проклинал, многие его открыто проклинали, и при жизни, и после смерти. По своим взглядам жизненным он был скорее убежденным консерватором и монархистом, но с юных лет, по какому-то роковому жребию он был носителем самых революционных перемен. Вырывая из контекста его строчки, его широко использовали в своих целях монархисты и революционеры, анархисты и реакционеры — националисты и русофобы. В целом же поэт не принадлежал никому, даже не принадлежал самому себе. С юных лет я убежден в этом, им управляла некая надмирная космическая звездная сила. Он сам всю жизнь боролся с ней, то побеждая, то отступая. Даже император Николай I надо отдать ему должное, понимал силу его дарования, в то время как многие ближайшие приятели Лермонтова по застольям и гулянкам видели в нем лишь припустого человечку. Со стороны он казался рельефнее и значимее, вблизи он никого не подпускал к себе, умело играя и притворяясь почти со всеми. Тут же Арнольд, его сослуживец, писал. Он был припустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире, я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызет множество перьев, наломает карандашей и напишет несколько строк. Но разве это поэт? И на самом деле с юности он был увлечен образом демона. Сам себя не раз сравнивал с демоном. Я представляю, какую силу внутри себя самого поэту пришлось преодолеть, чтобы в заключительном варианте объявить своего демона проигравшимся игроком. Его поемый «Демон» были очарованы все придворные дамы, позже весело оправдывавшие Николая Мартынова. Демона даже пожелали прочитать члены императорской семьи. Считалось, что недоброжелательное отношение Николая I к Лермонтову было связано чуть ли не с определенной ревностью государя к своей супруге, высоко ценившей все творчество поэта. Впрочем, кто-то из царственных особ стремился прочитать «Демона» лишь потому, что это стало модным, думаю, вряд ли что поняли. Парадокс. Царственные особы худо-бедно читали, а иные друзья-приятели никак будто бы не желали разглядеть в этом бесшабашном офицере незаурядную личность. Эта поэма «Демоны» до ныне, одна из вершин русской и мировой поэзии — которую предстоит разгадывать каждому поколению заново. Уже при жизни были опубликованы или широко ходили по рукам и смерть поэта, и демон, и герой нашего времени, и Бородино, и ветка Палестины, и пьеса «Маскарад». Что еще нужно этому образованному обществу, чтобы оценить гений своего современника? Не желали видеть, ибо завидовали. Да, ему, может быть, было в чем покаяться перед Богом,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 «Не обвиняй меня, Всесильный», 1829 год. Здесь и далее стихи и проза Лермонтова цитируются по Лермонтов, собрание сочинений в четырех томах, Ан-СССР, Институт русской литературы, Пушкинский дом. Ленинград, 1979-1981 годы, конец примечания. Но с неизбежностью приходит и покаяние, Демон, оказывается, повергнут в самой душе поэта. И поэт смиренно вступает на тесный путь спасения. Никто из самых выцерковленных русских поэтов за два столетия не написал таких чистых, светлых, православных христианских стихов, какие были созданы Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. «Что может быть выше?» «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою, — говорит». В небесах торжественно и чудно, Спит земля в сиянье голубом. Когда мне надо взять в дорогу Всего лишь одно истинно-христианское Слово русского писателя, Я беру Лермонтовскую молитву, 1839 год, Чистота и прозрачность которой Воистину имеют неземную силу. В минуту жизни трудную, Теснится ли в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть, Есть сила благодатная в созвучии слов живых, И дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя, скатится, сомненья далеко, И верится, и плачется, и так легко-легко. Не случайно Константин Леонтьев писал в своих письмах о христианских мотивах в русской поэзии. У Кольцова, у Пушкина их много, но у Лермонтова больше всех.